Практика 3. Доминантный поток сил твоего рода. Отследи по своему генеалогическому древу тот поток сил, который не прерывался никогда, а проходит в роду постоянной линией. Это самая сильная линия, клад твоего рода. Отследи ветки своего рода, в которых присутствуют недостающие тебе качества личности, талант, успех в определенном деле или всегда благополучный результат. Эти люди – ключи к родовому потоку. Посмотри на структурную схему своего рода. И определи, к какому пространству рода они относятся. С большей долей вероятности ключи выживаемости, здоровья, деньги, любовь, ты обнаружишь именно в теле рода, реже в живом пространстве. Но никогда в мертвом, и уж, конечно, не в ядре. Регина рода управляет потоками сил, но не владеет ими. После того, как ты обнаружишь ключевые фигуры в своем роду, владеющие потоками тех или иных сил, тебе необходимо попасть в их поле влияния. Самый простой способ – наладить искренние доверительные отношения. Например, если тебе не хватает любви и никак не удается построить нормальную семью, то следует обратить внимание на тех своих предков и родственников, которые жили долго и счастливо. Если они живы, почаще общайся с ними. Если уже нет, соединись с веткой мысленно, узнай как можно больше подробностей из жизни этих людей, эмоционально проживай с ними вместе все обстоятельства их нелегкой жизни. Погрузись в традиции этой семьи, узнай уклад, по которому они жили, и постарайся внести, если не все, то некоторые элементы этого уклада в свою жизнь. Обмен силы идет только по связям, которые построены по взаимному согласию. То же следует делать с другими ветками, по которым мы можем отследить необходимые тебе для жизни потоки сил. Есть одно важное магическое правило, которое распространяется и на эту работу. Чем глубже ты погружаешься в какую-либо информационную структуру, чем больше времени отдаешь ей, тем более она вживается в тебя, прорастает в плоть, впитывается в кровь и становится частью тебя. Так, погружаясь в историю своего рода, соединяясь со своими родичами и предками, вкладывая в это силы, тем больше укрепляются ваши энергоинформационные связи, тем крепче становится канал, по которому вы обмениваетесь силой. Обратимся к схеме течения потоков в твоем древе. Как видишь, потоки сил в роду распределяются неравномерно. Кому-то приходит многое, а кому-то совсем ничего. От чего же это зависит? И как можно исправить такое несправедливое, на первый взгляд, положение вещей? В том-то и фокус, что никакой несправедливости здесь нет. Все закономерно. Но эту закономерность тебе надо постичь и принять. А значит, начинаем раскрывать тайны твоего рода.